Она сошла с возвышения, поигрывая узким стилетом с золотой рукоятью. Глаза ее горели пламенем, который неведом был и преисподней. «Твоя жизнь вернет мне молодость, о дева с белой кожей. Я коснусь своими губами твоих и медленно, о, как медленно, буду вонзать острие в твое сердце. И жизнь твоя...» покидая холодеющее тело, перейдет в меня и сделает меня юной и бессмертной. Не торопясь, как удав перед кроликом, она стала склоняться над жертвой. Недвижная девушка с ужасом смотрела, как приближаются к ней окутанные клубами дыма глаза, подобные двум черным лунам. Коленопреклоненные люди взялись за руки и затаили дыхание, ожидая кровавой развязки. Единственным звуком был хрип Конона, все еще боровшегося с капканом. Все глаза были устремлены на жертвенник и тело, распростертое на нем. Казалось, даже гром невластен был нарушить этот обряд. А нарушил его не громкий голос, не громкий, но такой, от которого волосы... Встают дыбом. Все обернулись, обернулись и увидели. Кошмарная фигура стояла в двери слева от постамента. Это был старик со спутанными волосами и косматой седой бородой. Лохмотья едва прикрывали его тощее тело, оставляя открытыми руки и ноги неестественной формы. Да и кожа его не походила на человеческую, она была чешуйчатой, словно ее обладатель долгое время жил в совершенно противоестественных условиях. И совсем уже не было ничего человеческого в глазах, то были большие фосфорисцирующие круги, не выражавшие никаких чувств. Вместо членораздельных слов из высохшего рта раздавался только пронзительный писк, «Только мег прошептала Тоскела, а остальные замерли в суеверном страхе. «Значит, это не сказка?» «Клянусь сетом, он двенадцать лет прожил во мраке!» 12 лет среди скелетов!» а? «Представляю, чем он питался, сумасшедший о погруженный в вечную ночь!» «Теперь понятно, почему трое наших не вернулись из катакомб и не вернутся никогда!» А почему он так долго выжидал? Что он искал в подземельях? Какое-нибудь таинственное оружие? Нашел ли он его? Единственным ответом Торкемека был все тот же отвратительный писк. Одним длинным прыжком он миновал все капканы и очутился в зале. Было ли это случайностью, или он помнил обо всех ловушках к сухотля? Он не был безумным в обычном человеческом смысле. Он слишком долго жил один, чтобы остаться человеком. И только одно соединяло его с людьми — ненависть. Она помогла ему выжить в черных коридорах. — Да, он искал и нашел. Тоскела отступила на шаг. — А ты все помнишь? После стольких лет во тьме... В тощей руке Талькимека дрожала причудливая палка яшмового оттенка, заканчивающаяся светящейся шишкой, вроде плода граната. Он вытянул палку перед собой, словно копье, и княгиня отскочила в сторону, а из шишки вырвался алый луч. Он не коснулся тоскелы, зато угодил между лопаток той, что держала за ноги Валерию. Раздался громкий щелчок — Огненный луч вышел из груди несчастной и рассыпался голубыми искрами на камне жертвенника. Женщина упала в сторону и стала корчиться и усыхать, как мумия. Воин, удерживающий руки Валерии, погиб вторым. Она сползла с жертвенника и на четвереньках побежала к стене. Воин тоже пытался убежать, но только Мяк с необыкновенным для его возраста проворством переменил позицию — и бедняга оказался между ним и жертвенником. Снова брызнул огненный луч, человек рухнул на пол, и голубые искры посыпались из камня. Потом началась бойня. Крича от ужаса, люди метались по залу, натыкались друг на друга, спотыкались и падали, а посреди этого хаоса плясал и кружился только мег, сеющий смерть. Никому не удалось бежать через двери, потому что они были окованы металлом, и это, видимо, было необходимым условием действия дьявольской силы, вылетавшей из волшебной палочки, которой размахивал старик. Те, кто оказывался между ним, дверями или жертвенником, гибли тотчас же. Только Мек не выбирал себе жертв, махал своей палкой туда и сюда, и его писк был громче всех воплей. Один из воинов в отчаянии измахнулся на старика кинжалом, но так и не успел нанести удар. Остальные даже не помышляли о бегстве или обороне.